Глава 17 Я смотрел труп эльфа и очень пожалел, что не сделал этого раньше, так как с трупа можно получить куда меньше информации. Висенте, городской эльф, уровень шестнадцать, труп с лутом, убит обходчиком великим победителем, лучшим в подземелье принцессой Пончик при содействии обходчика королевского телохранителя Карла. «Ха», – высказалась Пончик, – «у меня есть кредит на убийство». Допустим, ты отстрелила ему голову но это только саданул в промежность». «Ну да, не по-мужски как-то, Карл. Я думала, по яйцам под запретом среди парней». «Не хотелось бы, чтобы это вошло у меня в привычку», сказал я. «Но если это на пользу, значит на пользу». «Зев». «Да, Карл, постарайтесь этого избегать, если возможно. Некоторые зрители уже прислали разочарованные комментарии». «Карл». «Траха ради. Честно, я обойдусь без очарованных комментариев». Пончик. Готова спорить с системой и в восторге. Городской эльф Висенте накопил в своем инвентаре почти полторы тысячи золотых. Кроме этого, у него имелся только один предмет свиток, который взяла себе пончик. Это было заклинание под названием Крючки для туш. Это самое заклинание заставило Монга убежать в проулок. Не знала, что он хороший мальчик, заметила Пончик. Просто пошел на зов, которому не смог противостоять. Монга, жующий голову эльфа, рычанием подтвердил ее слова. Заклинание призвало всех окрестных плотоядных питомцев оставить владельцев и потянуться на зловоние горящего мяса. «Береги это заклинание», – посоветовал япончику. «Нам не предугадать, когда оно пригодится». «Он знал наши имена», – протянула Пончик, разглядывая труп. «А ты видел этих летающих чудищ?» «Их спугнул твой свет», – отозвался я, вглядываясь в темноту. «Пусть так будет и дальше». Больше в инвентаре эльфа не было ничего, зато на нем была надета до странности знакомая рубаха. Рубашка от военной униформы, которая выбивалась из общего городского пейзажа. Черная, с застежкой впереди. Будь она синей, я бы поклялся, что она принадлежит комплекту рабочей формы одежды береговой охраны США. В армии я носил такие рубашки ежедневно. «Смотри, Карл!» – окликнула меня Пончик. «У него на рукаве нашивка». Она вгляделась пристальнее. Тут две нашивки. Точнее, нашивка и шифли. Рукав пришит вручную тамбурным швом. Шифли – это тип вязальной машины. Аккуратная работа, но сделана не на той шифли, что на грудная нашивка. Что такое? Я тоже посмотрел на две нашивки. Ты о чем толкуешь? Что это еще за бесовщина такая, шифли? Тссс, предостерегла меня Пончик. Я не знаю, как я это поняла. Шифли – это тип вязальной машины. Наверное, я это видел в каком-то фильме или телепередаче. Нашивка на плече была в форме щита и представляла собой перекрещивающийся на фоне дерева фонарь и волшебную ленту, которая держала когтистая лапа. Похоже на нашивку боевой единицы армии США, но с надписью на синдикатском стандартном «201-я магическая оперативная группа охраны». Вторая нашивка была именная «Висенте» и все, Никаких знаков различия, вообще ничего, даже указания на армию, подразделением которой была 201-я группа охраны. Из-за отсутствия этой детали рубашка казалась подделкой, кинушной бутафорией, а не настоящей военной формой. Я стянул черную рубашку с обезглавленного эльфа и забросил ее в свой инвентарь. Когда вернемся в паб, покажу Мордыкаю. Мы подошли к трупу Гам-Гам. Мы видели Арчиху всего несколько часов назад, когда она вытаскивала из города трупы проституток. Ее глаза смотрели вверх, как будто обвиняя. Я обещал помочь ей, но не собирался этого делать. «Гам-гам! Орк! Уровень пять! Труп с лутом!» Не говорилось, кто ее убил, но, судя по ранам, развороченной груди и отсутствию крови, я подозревал, что убийцами были те три красу. Меня передернуло. «Почему этот скот сказал, что всю жизнь готовился к схватке с нами?» – спросила Пончик. «Мы всего два дня на этом этаже». Она, как зеркало, отразила мои мысли. «Очевидно, это подсказка для квеста. Все, что произошло...» слеплена на скорую руку, чтобы мы продолжали расследование. Разумеется, в инвентаре гам-гам нашлись четыре золотые монеты и две бумажки. На одной значилось входной пропуск, на другой – таинственное письмо. Вздохнув, я забрал обе. «Славная была тетя для орка», – отметила Пончик. «Правильным делом занималась. Теперь мы обязаны закончить квест». «Почему?» – не понял я. «Потому что ее убили. А убили, возможно, именно для того, чтобы дать нам квест», – объяснила Пончик. Если бы не мы, она, наверное, сидела бы сейчас в баре и поджидала кого-нибудь другого, чтобы попросить помощи. Мать твою, Пончик. Конечно, кошка была права. В безжизненных глазах Арчихи отражалось Пончиково заклинание «Факел». Она не настоящая, подумал я. Она реквизит, манекен в шоу с высокими ставками. Но действительно ли это так? Передо мной лежала реальная сущность, биологическая. Да, она верила в фантом, в иллюзию, но сама она была из плоти и крови и не была ни в чем виновата. Умерла просто потому, что кто-то переписал сюжет. Умерла, как и все те проститутки. «Вам меня не сломать и катитесь вы все!» «Кажется, мне больше нравилось, когда ты рассуждал не так разумно», – проворчал я. «Я разумно всегда, Карл». Мы отправились обратно в свое прибежище. Я не хотел дальше терять время в проулке, мы пропустили концовку шоу и слушали объявления по городскому громкоговорителю «Пока шли». Ничего нового или интересного. Еще день, еще некоторые события. Некое друидическое заклинание испарило с улиц деревянные настилы, предположительно неуничтожимые. На улицах появились провалы, засасывающие прохожих, и они стали пропадать с карты. Папа остался таким же, каким был накануне вечером. Там, где тогда сидела гам-гам, теперь устроилась пожилая пара НПС человеческого рода. Они что-то ели и разговаривали между собой. Фитц в роли бармена приветствовал нас улыбкой. Клиентов с возвращением!» – воскликнул он. «Ваше величество! Всегда честь!» Мордекай телепортировался в пап уже зюзюкавшемся, Он попытался дать мне пьяным голосом наставление по приготовлению зелья собачьих волос. Требовалась клейкая травка, которая испускала запах окры в сочетании с запахом медицинского спирта. Окра – растение со съедобными плодами, напоминающими стручки зеленого перца и фасоль. Семена содержат масло, похожее по вкусу на оливковое. Моя первая попытка провалилась, вторая оказалась успешной и принесла мне третий уровень в алхимии. «Забрел немного не туда», – признался Мордекай, выпив свое зелье но я собирался пробыть там пару минут, не больше. Ты видел ту кентавриху у бара? Она предложила мне купить несколько глотков. Где вас так долго носило? Я рассказал ему о случившемся и приготовил несколько дополнительных порций зелья собачьей волос. Фитц предложил нам комнату на ночь и ужин с тем, что в уплату он возьмет три порции зелья». «Ингредиентов у меня было достаточно, я мог приготовить искомое без алхимического стола, поскольку не требовалось ни кипятить, чтобы там ни было, ни эмульгировать». «Военное?» – переспросил Мордекай. «Необычная вещь, дай-ка посмотрю». «Нет», – отрезала Пончик. «Покажем, но через минуту. У нас с Карлом есть фанатские ящики, мы же не успели их открыть. Мои зрители отдали время и энергию на то, чтобы выбрать призы и проголосовать, так что я прямо сейчас займусь ими». Я переглянулся с Мордекаем, он же раз десять предупреждал нас, что фанатские ящики нижних уровней обычно лабуда. Хорошо то, что, как правило, в этих ящиках нет ничего ужасного или опасного для здоровья. Созданный системой перечень возможностей в изобилии включал случайные, даже абсурдные предметы. Нередко в голосованиях участвовали тролли, и того в списках оказывалось что-то абсолютно нелепое и бесполезное. Мордекай рассказал, что в своем первом ящике получил секс-игрушку для небесных птиц. Позже фанатские ящики будут иметь больше смысла, в них станет появляться что-нибудь получше. У меня был золотой ящик, что означало, что фанаты, голосуя, хотели порадовать своих любимцев. Но даже такие ящики часто оказывались дрянными. Фанатам нужно было реально платить, чтобы проголосовать за что-нибудь приличное для их фаворитов. Взнос при голосовании стремился к нулю, но этого было достаточно, чтобы удерживать людей от игр с системой. «Я приступаю», – объявила Пончик. Я приготовился к сюрпризам. Ящик открылся, и кошка ахнула. «Ура, Карл! Карл, ты только посмотри!» Я почувствовал, как желудок кухнул куда-то вниз. «Негодяи», – подумал я. Небольшой фотоснимок в рамке. Фотография б Квадратная, скачанная непосредственно со страницы в Инстаграме. То самое фото, которое вызвало мой разрыв с ней. На фото она в бикини. Смеется. И сидит на коленях своего бывшего парня. Оббивает рукой его шею, делая селфи. Парня звали Брэд. Частично строитель, частично модель. Я знал это, поскольку это сообщала единственная строчка в его профиле. Его идентификатор в Инстаграме – bradthechat69. Вероятно, самое придуршное имя в истории человечества. Он всегда выпячивал губы на фотографиях. В жизни я никогда его не видел, поэтому мне казалось, что он вечно испражнялся перед камерой. «Как же здорово!» – вопила пончик. «Ура! Ура! Как я рада!» Зев говорила, что хотела бы посмотреть на ее фотографию. «Гляди, Мордекай, это мисс Беатриса, и ее друг. Гляди, Монга, это твоя бабушка. Фиц, подойдите, посмотрите на мисс Беатрису, правда красивая?» Мардака не стал смотреть на фотографию, он не спускал встревоженного взгляда с меня. Я ожидал, что мне будет больно, но внезапно понял, что ничего не чувствую, а это означало пройденный этап. Тогда я сказал себе, что не люблю драмы и сам бросил Беа. Это было правдой, но все-таки я был расстроен, хотя и лгал себе, говоря, что это не так. Но это чувство ушло совсем, и как оно могло не уйти после всего, что произошло? Это осознание позволило мне ощутить, как с моих плеч свалился груз, о котором я даже не подозревал. Реакция Пончика на подарок заставила меня не на шутку заволноваться. Хотя принцесса, по крайней мере, осталась довольна призом. Все могло быть намного хуже. Я улыбнулся, посмотрел в потолок, очень подчеркнуто пожал плечами. «Ты думала, мне будет интересно?» «Ну, не удивила, так хотя бы попробовала. Карл, открывай же свой приз, может, там тоже фотка?» Я вздохнул и кликнул на свой ящик. «Если там что-нибудь страшное, что-то приготовленное для того, чтобы расстроить пончика, я заброшу эту штуку в инвентарь, и пончик ее не увидит. Корзины я не ожидал». «Это еще что за чёрт?» – спросил Мордыка, и едва она появилась. Он осмотрел ее и его глаза округлились. «О!» – произнес он. «У тебя хороший приз. Должно быть, провокаторы истратили всю фантазию на приз пончика». «Это ты о чем? – поинтересовалась Пончик, рассматривая странный плетёный предмет. С виду он напоминал большой совок в форме банана. На нем на странном ремешке висело несколько пряжек. «Что это за штука?» – Пончик начала читать описание. «Не понимаю, что? Как это надо произносить? Хестра?» Мне описание не понадобилось. Как только приз появился, я уже точно знал, что это. Пряжки имели необычную форму, но мой мозг уже понял, как все это применяется. Эй, Фиц, окликнул я хозяина. Он был уже рядом, подошел, чтобы взглянуть на фотографию Бе. Он все еще сжимал снимок в пальцах и тер стекло, как будто гладил груди Бе. У вас найдутся апельсины? Фиц как будто удивился тому, что мы еще оставались здесь, и быстро положил фотографию на стол. Думаю, да, сказал он. Дайте мне, пожалуйста, штуки четыре или пять, попросил я. Когда он удалился в кухню, я взял корзину, засунул в нее руку. На вид она казалась сплетеной из прутьев, на самом же деле это было легкое вещество вроде металла. Мой мозг мгновенно перебрал возможные предположения, и как же странно, знание пришло ко мне с зельем земного увлечения, вошло в меня в один миг. В свое время я получил навык «баскская пилота». Тогда я предположил, что это боевое искусство. Нет. Это вид спорта, более известный под названием хай-алай. Сложный скоростной спорт вроде сквоша. Игроки носят корзинки и бросают мяч в стену. Дьявольски опасная игра, несмотря на шлемы. Маленькие твердые мячи отскакивают и летают с такой скоростью, что вполне могут снести голову ко всем чертям. Подарок, который достался мне в фанатском ящике, назывался хиестрой. И это был совок, который игрок надевает на руку. Обычно к нему присоединяется кожаный рукав, который можно затянуть, чтобы совок не отлетал. Этим совком-корзинкой играющий ловит и швыряет мяч. А благодаря форме корзинки и весу мяча достигается просто огромная скорость его полета и сила удара. Особенно если правильно развернуться и выбросить вперед руку. Я никогда не играл в эту игру, хотя у одного из моих командиров был похожий предмет, предназначенный для забрасывания теннисных мячей на большие расстояния. Вообще-то это была штука для тренировки собак, но мой шеф использовал его для того, чтобы бросать вишневые бомбочки на лед в Северном Ледовитом океане. Черри бомс Рот взрывающегося фейерверка. Однажды он позволил мне попробовать, и я запомнил, как далеко улетела такая петарда. В этот самый момент я осознал, что мелькнувшее воспоминание о том, как я бросал петарды на лед посреди белого нигде, и стало триггером для всех событий, которые привели меня к обретению этого приза. Трудно сказать, были ли известны системе мои воспоминания, но предназначенный для меня план был очевиден. Мне больше не требовалась рогатка. Этот новый предмет был лучше, гораздо, гораздо лучше. Я натянул хиестру на запястье, неловко действуя зубами и левой рукой застегнул первый ряд пряжек. Закругленный совок сантиметров 70 ощущался как гигантский ноготь, как естественное продолжение руки. Когда этот совок был на мне, он лишал меня возможности бить кулаком или формировать рукавицу, но я чувствовал соприкосновение тыльной стороны ладони с поверхностью, напоминавшую пластик. Любой предмет, который я доставал из своего инвентаря, мог скользнуть в ловушку. И наоборот, я мог подцепить этим когтем любой предмет, который оказывался поблизости». Хиестра не была магической, во всяком случае об этом не говорилось. Принцип ее действия механические, только она была изготовлена при помощи какой-то изощренной технологии. И в ней имелась одна хитрость. Второй ремешок, располагавшийся чуть ниже локтя, был снабжен небольшим вытяжным кольцом. Я потянул за него, и совок обвился вокруг руки на манер металлического нарукавника. Быстрое и гладкое движение. Как только совок втянулся, я сжал кулак, чтобы убедиться, что не лишился способности образовывать рукавицу. Да, прием был по-прежнему эффективен. Причем рукавица точно подходила для диаметра хиестры, как будто эти предметы были созданы друг для друга. Теперь отсутствие правого рукава моего пиджака не так бросалось в глаза. «Ваши апельсины», – объявил Фиц и выложил на стол пять штук. Я забрал их в свой инвентарь и посмотрел на входную дверь зоны безопасности. Как мне было известно, она была наиболее прочным предметом из всех, что имелись в этом помещении. Вытянул свой приз, закатил один апельсин в ладонь. Я боялся, что он окажется велик для хиестры, но она автоматически расширилась. Эй, вот это на самом деле классно!» Я занес руку над головой. Апельсин вылетел из совка и врезался в центр двери. И разбился напрочь. Эй! с досадой выкрикнул Фитц. «Ура!» – воскликнула Пончик. «Просто чудо! Повтори! Фитц, принеси ему яблок и слив!» Фитц оставил сожаление об испачканной двери и устремился в кухню, выполняя приказ. Я постарался попасть следующим плодом в то же место. Промахнулся на волосок, но уже почувствовал, что мой навык растет, а значит, точность обязательно придет. Нужно было выйти из пабы и испытать дальность броска. Теперь я мог метать свои снаряды намного быстрее. Будь у меня камни или металлические шары, я смогу нанести противнику немалый ущерб. Я рассчитывал на развитие силы и телосложения, но стал вопрос о точности бросков, следовательно, нужно было подтянуть ловкость. Вкидывать туда баллы при любом подходящем случае. Я попробовал потренироваться с теми скудными боеприпасами, которые приготовил для клуриконской рогатки – Камешки были разного размера и потому не слишком подходили для метания. Хиестра сделалась тоньше, но этого оказалось недостаточно. Попадания и промахи были непредсказуемы, так как я не контролировал движение камней по совку. Карл. Зев, вы победили. Рогатки больше не будет. Зев. Я! Это волнует зрителей. Я рада, что вы пришли к такому решению. прошло закрытое голосование, и на него было вынесено нечто совершенно неуместное. «Карл, что именно?» «Зев, вы же знаете, я не вправе вам сказать». «Мне нужно сформировать боевой арсенал и собрать побольше этих самых хоблоберов», сказал я, завершив переписку. Пара людей, сидевшая в углу зала, поднялась и убежала, когда я начал изображать апельсинового ниндзя. «Это только вершина айсберга», заметил Мордекай. Ты сам сможешь изготавливать дымовые бомбы, а я приготовлю другие снаряды, вроде ядовитых пакетов и вообще, чего только душа пожелает. Я знаю рецепт вещества, похожего на резину, который разлетается при ударе о препятствие. но для этого нам понадобится алхимический стол. Я кивнул и извлек из инвентаря один хоблобер, чтобы ознакомиться с его свойствами. Плавкий хоблобер хобгоблинов. Тип метательный-разрывной. Эффект взрывает дрянь. Статус 150. Повышенная прочность. Хоблобер. Есть опора хоп-гоблинов, Стабильный, полностью предсказуемый тактический заменитель динамита, более практичный. Вы рады? Но прежде чем бросать его, убедитесь, что фитиль зажжен. Никаких гарантий от преждевременного взрыва, но это лучше, чем ничего, ага. Сбился с ритма, пробормотал я. Круглая бомба отлично подходила для хиестры по размеру. Небольшой минус заключался в том, что у хоблоберов этого типа требовалось поджигать фитиль. Можно было бы вернуться к полоумной хоп-гоблинше Пустуле и приобрести у нее бомбы, поджигаемые дистанционно. Впрочем, если разобраться и с этими, бомбами можно сделать многое. Многое. Особенно, когда Мордекай приложит руки к нашему алхимическому столу. Я подбросил тяжелую бомбу в воздух и поймал ее. Все присутствующие, даже Монго, посмотрели на меня с ужасом. Стабильность моего орудия осталась на уровне 150, я мог бы ударить по нему, и оно бы не слетело. К тому же мы находились в зоне безопасности. Тем не менее, мои спутники смотрели на меня как на помешанного. Мне вспомнился гоблин-взрывник, который проделывал нечто подобное, когда мы проходили мимо. Тогда я подумал, что он взбесился. Я убрал бомбу и смущенно улыбнулся. «Иногда я боюсь за тебя», – сказала Пончик. «О, я знаю, что это такое», – кивнул Мордекай, когда я протянул ему рубашку. «Это было на городском эльфе, так?» «Точно так», – ответил я. «У меня не было возможности прочитать описание, поэтому мы с Пончиком просто убили его. Так в чем загвоздка?» «Ты не должен видеть настоящих военных в униформе на этом этаже, за исключением стражей и, может быть, некоторых мобов» но непременно встретишься с организованным военным присутствием на девятом этаже, возможно и на шестом, и ты не предугадаешь, что ждет тебя на других уровнях. Единственные придурки, которые способны предстать в таком виде, это городские эльфы. Они собрались в банду и называют себя 201 группа охраны. Ох, выдохнул я, я – «я-то представил себе вооруженное соединение». Дебилы! Вот кто они такие! отрезал Мордакай. Встречаются, как правило, в крупных городах, но попадаются и в поселках средней величины, где правят бал небесные птицы. Я должен был предвидеть, что они окажутся здесь. Они что, наемники? спросил я, забирая у Мордакая рубашку. «Чокнутые отставные вояки», – фыркнул он. «Существуют разные типы эльфов. Есть высшие эльфы, как семейка твоей элитной подруги. Это колдуны, обитающие в лесах. Тебе, наверное, такие знакомы лучше прочих. Есть темные эльфы. Эльфы ветров, эльфы гоблины и еще с десяток других. Ну вот, есть и городские эльфы». «Мне он показался просто обычным эльфом», – сказала Пончик. «Маленько не в себе, и он знал наши имена». «Откуда он вас знал, не могу сказать», – признался Мордекай. «Ясно одно. Вы столкнулись с тем слоем общества, где верят в самые безумные явления. Например, что инопланетяне ходят по улицам среди людей. Или что ящерицы захватили верхние эшелоны государственной власти. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю», – ответил я. «Но сейчас эти утверждения уже не кажутся безумными. Ты согласен? Вы, друзья, действительно рассказывали среди нас?» Мордекай хихикнул. «Мы, да, но не рептилии. Гады образовали мировое правительство. Изволь. У последней рептилии, с которой я встречался, не хватило бы ума даже составить расписание матчей, придуманной футбольной лиги. В общем, я имею в виду дикие фантазии о теориях заговоров. Я о людях, которые верят в установление контроля правительств над умами, в тайные общества, в микрочипы, внедряемые в мозги через сотовые телефоны и тому подобную дребедень». Не о ваших недоумках-конспирологах, а о тех, кто выходит за всякие рамки, кто носит шапочки из фольги и пьет серебряную воду, кто покрывает свои автомобили безумными шизофреническими письменами об исходящих из туалетов радиосигналах. Я хорошо понимаю, о чем ты. Значит, городской эльф... Они выделяются в особую расу, потому что отличаются совершенно необыкновенной глупостью. Высшие эльфы относятся к ним как к генетическому браку, просто изгоняют из общества. Все эльфы ведут свое происхождение от высших, которые наловчились отсекать ненужные подвиды и практикуют полномасштабный геноцид. Так происходит, когда ты живешь вечно и продолжаешь производить детей. Вот городские эльфы и собираются в городах. Молодые и самые тупые из них пробираются в 201-ю группу. Массовое, скверно организованное ополчение, которое мнит себя регулярным родом войск и ставит перед собой одну цель – защищать небесных птиц от земных созданий. Я рассмеялся. Как? Они и есть земные создания, разве нет? Ну, они считают небесных птиц ангелами, убеждены, что все нелетающие создания завидуют нам, то есть небесным птицам, хотел я сказать что все люди и все прочие, у кого нет крыльев, хотят уничтожить небесных птиц, уверены, что когда Скалопендра применяет свой удар девяти степеней, то одна из степеней основана на заклинании, которое внушает земным созданиям желание убивать небесных птиц. Это абсолютно неверное представление. Люди, стремящиеся убивать небесных птиц, просто подонки. Не нужно никаких заклинаний, чтобы они ненавидели птиц. «Да почему же?» – изумился я. «Что за дело эльфам?» Мордекай вздохнул. «Это долгая и запутанная история. Мы подобрались к предмету, который я собирался затронуть позже, хотя мы его уже касались. Боги и богини, божества, встроенные в игру. Мы потом рассмотрим, что они такое на самом деле. На этом этаже у вас нет необходимости в это вникать. В любом случае, вам просто нужно знать, что эльфы поклоняются матери Дуба, матери всех богов. Ее имя. Апито. В одной истории об Апито говорится, что для того, чтобы сохранить дорогу на небеса, ангелы Апито должны оставаться свободными и живыми. А совершенно другая история свидетельствует, что Апито назвала небесных птиц благословенными. Есть еще и третья история – Апокрив. Апито сказала, что благословенны только ангелы. В той же истории она утверждает, что мы должны остановить насилие над ангелами а если оно будет продолжаться, то мир погибнет. Эрго, следовательно латинский, эта безумная секта изгнанных эльфов проповедует культ Судного дня и посвятила себя защите небесных птиц в преддверии того дня, когда древесная богиня уничтожит вселенную. Ничего себе, а как сами небесные птицы воспринимают эту публику, спросил я. Мордекай ответил не сразу. Небесные птицы неоднородная масса, как и люди, но на этом уровне они малость другие, по большей части они не религиозны, в целом они враждебно относятся к бескрылым, они видят в вас обслугу, считают вас ниже себя, в мифологии вулканических уровней небесной птицы правители лесистых районов в охотничьих хозяйствах. Так что, когда эльфы появляются в городах, они часто валятся на землю, пускают слюни и отбивают поклоны. На них смотрят как на развлечения, как на шутов. Никто не воспринимает их серьезно. Они носят свою идиотскую униформу, кривляются. За все время, что я живу здесь, никогда не видел, чтобы из них вышло что-нибудь путное. А эта история с ангелом стала для них еще одним подтверждением их правоты. К тому же у них в ходу самые дикие теории и убеждения. Все, кому не лень, издеваются над ними. Я никогда не слышал, чтобы они на самом деле применяли насилие. «Ладно, мы-то выясним, что тут происходит», – Вступил в разговор Пончик и застыла на мгновение, отправляя в инвентарь фотографию б «Я решила, что мы пройдем этот квест, и нас ничто не остановит. Вот так, Мордекай». «Это точно?» «Гамгам -гам умерла из-за нас. Карл, Монга и я обязаны исправить ошибку». Мордекай поглядел на нее, затем пожал плечами. «Раз уж вы решили, я вам не папа, я ваш наставник, вы знаете, что я думаю о квестах на этом этаже». Но пусть будет так, если вы настроены искать и убивать при любой возможности. На мордочке Пончика отразилось удивление. Затем торжество. По замешательству на лице Мордыка я понял, что он уже определил. Мы завязли в этом квесте. Желаем мы сами того или нет. Через нечто похожее мы прошли тогда, когда нас похитила и лишила воли повелительница Печатей. «Гам-гам погибла?» вскинулся Фитц, широко раскрыв глаза. «Это Арчиха! Гам-гам!» Вы это так», – подтвердил я, – «убита тройкой Красу». «Ох, нет же, нет», – запричитал Фиц. «Я... Позвольте, я присяду. Гам-гам, умерла. Моя лучшая клиентка, не могу поверить. Красу никогда бы не подумал, что они ее достанут». И хозяин удалился в кухню. «Я намерен сегодня напоить его в усмерть», – сообщил нам Мордакай. «Тогда пошарю по его запасам и посмотрю бюллетень рассылки». «Значит, мы действуем?» – спросила Пончик. «Проходим квест?» И на этот раз я буду бодрствовать? Это прекрасно. Давайте раскроем тайну. К чему приступаем? Давай осмыслим то, что нам уже известно, — начал я. Есть мертвые проститутки. Они попали в город откуда-то со стороны. Упали с неба. По их телам видно, что их замучили до смерти. Далее, судя по ранам на плечах, их хватали когтями. Возможно, небесные птицы. Мы сказали, что сделаем что-нибудь, и всего через несколько часов женщина, позвавшая нас на квест, погибла. На нас напал этот спятиши эльф, который был в одной шайке с тремя монструозными дамочками, у которых вываливаются внутренности. Что еще? «У тебя есть две бумаги», – напомнила мне Пончик. Точно. Я вытащил предметы из инвентаря. Таинственное письмо. Сложенный лист с пятном крови. Я развернул его. Письмо было коротким, написано на языке, которого я не знал. За корючки до треугольнички я просмотрел его свойства. «Таинственное письмо». Это пропитанное кровью письмо носило с собой Арчиха Гамгам. -гам. Оно на совсем чуждом языке. Подсказка? Или список покупок? Ни хрена не прочитать его. И как узнать? Я передал лист Мордыкаю и развернул другой. Входной пропуск. Когда вы идете по улицам любого селения в границах над надгорода, безмозглые меченосные стражи начинают артачиться, ежели у вас при себе труп. У них черно-белое воззрение на законность, и в их глазах власть закона абсолютно. Конечно, если у вас нет входного пропуска. Это письмо избавит вас от назойливости городских стражей, если вы не будете чрезмерно щеголять своими криминальными намерениями. Пропуск действителен только в границах того городского владения, в котором он выпущен. В самом документе говорилось следующее. Входной пропуск, предъявитель сего, действует по нашему распоряжению. Магистрат перопат. Не этого я ожидал, вздохнул я. Надо полагать, это был пропуск для выхода из-под ареста. Я убрал его в инвентарь. Я узнаю текст, сказал Мордекай, не выпуская из рук таинственное письмо. В его голосе звучала нервозность. Я не могу его прочитать, но эти запятушки знаю. Это некроскрипт, шрифт мертвецов. «То, что используют немертвые маги, возможно, это особый вид свитка, но прочитать его может только тот, кто обладает соответствующим навыком в языке». «Это имеет какое-то отношение к некромантам?» – поинтересовался я. «Может, да, а может и нет. Когда я говорю «немертвые маги», я употребляю эти слова в буквальном смысле». «Те красу как раз были настоящей нежитью», – сказал я. «Система назвала их «призрачным классом». «Обычно красу – это пособники». Пособница у кого-то. Я думаю, что вы, друзья, столкнулись с личами. Что такое личи? Спросила Пончик. Я ответил. Знал ответ благодаря игре «Подземелья и драконы». Так называют немертвых магов, обреченных на вечную жизнь. Лич – труп. Английский. Лич – маг-некромант. Он приносит в жертву человеческую душу. Заключает свою собственную в некий предмет, уничтожение которого приводит к исчезновению мага. Например, «Сундук Кощея Бессмертного». Многими чертами личи обладают, помимо Кощея и Саурон из «Властелина колец» Толкина, Волан-де-Морт из романов «Роулинг» о Гарри Поттере. В большинстве современных книг, фильмов, компьютерных игр современного фэнтези, личи действуют под собственным названием. «Вроде того», — подтвердил Мордекай, — «довольно-таки отвратные монстры, хотя и умное дерьмо». Я задумался, как связаны личи с этой пакостью из 201 группы охраны? «Фиц, родной, ты не мог бы подойти к нам?» – позвала Пончик. Владелец паба появился на пороге служебной комнаты. Он вытирал глаза, несомненно, только что плакал. «Да, Ваше Величество, ты говорил, что боишься за Гамгам, -гам, что ее обидит Красу. Что ты имел в виду? Откуда тебе вообще такие вещи известны?» Напор Пончика произвел на меня впечатление, и я предпочел ничего пока не говорить». Она мне сама говорила, принялся объяснять Фиц. она искала этих падших женщин, но иногда она говорила, что слышала кого-то, когда заходила в проулки даже глубочайшей ночью, ходила и по ее словам видела этих красу, они пугали ее, у нее бывали кошмары по ночам, но она жалела этих женщин, ей снилось, как одна падала с неба, не мертвая. А потом просто сидела и умирала, и некому было взять ее за руку, некому было сказать, что все будет хорошо. Матушка Гам, Гам была одной из этих мадамок, так что сами понимаете. Ночная леди и умерла, когда ее ножом закололи. Гамгам -гам нашла ее на утро. Она просто сидела на крыльце, притащилась домой и там, возле дома, умерла. За ней тянулась красная полоса в полкилометра, и никто не помог. Гамгам -гам после этого зверски быстро повзрослела, вот и прижилась в ней слабость к этим дамочкам. Лучшая она из орков, такую больше не встретишь. Чем-то жутким от нее разила, а я все таки любил ее. Так красу обычные обитатели этого города? — спросил я. — В этом городе нет понятия «обычный монстр», — сказал он. — Но то, что не мертвые таскаются по улицам, а магистрат — темный священник, точно странно. «Магистрат не управляет не мертвыми. Думаю, если бы там о них знали, то быстро запретили бы этим головенкам летать почем зря». Гамгам -гам говорила, что жаловалась, и магистрат разрешил ей выносить трупы. Я обменялся взглядами с Пончиком. «Магистрат, значит. А вы знаете, где контора начальника?» Пончик настояла на том, чтобы поставить фотографию Бе на столик возле кошачьего дерева, на котором она спала. Монго обрадовался фотографии в рамке куда меньше, чем пончик. Собственно говоря, он пару раз принимался шипеть, и пончику пришлось его утихомиривать. Через некоторое время я похвалил его и почесал ему макушку. Он пожевал воздух, испуская искры своими заколдованными насадками для клыков. Я решил обойтись без чтения. У меня были книги Луиса Ламура, но нам предстояло рано вставать. Интервью было назначено на более ранний, чем обычно час, а я хотел перед этим проведать нашего магистратского управителя. Но таинственное письмо я достал и всматривался в символы, стараясь их запомнить. Хотя кошачье дерево было установлено по настоянию пончика, сама кошка прыгнула ко мне на шею и устроилась на ней. «Спокойной ночи, Карл», — сказала она. Спокойной ночи, пончик, ответил я и погладил ее по голове. Пообещай, что ты не дашь мне умереть, как мама Гамгам, -гам», вдруг попросила она. Или как сама Гамгам, -гам, ведь она, наверное, тоже была одна, когда умирала. Ей должно быть было страшно. Не бойся, пончик, сказал я. Мы выведем кого надо на чистую воду, и они ответят за то, что сделали. Тумп, что-то ударило в крышу дома как раз над нашими головами а потом скатилась с крыши и с грохотом ударилась о землю. Утром нам предстояло обнаружить в проулке у стены паба изувеченное, голое, бескровленное тело проститутки. На нем читались слова «Не выйдет».